Мистеру Кевину Головина вызвали на другой день, сразу после завтрака. О вызове сообщил Вилли, который отметил, что хозяин имел обыкновение дергать своих служащих чуть свет, а тут проявил удивительное благородство, позволив Головину спокойно позавтракать. Тем не менее, время для беседы было указано точное — 8.55. И пока Вилли завтракал рядом с Головиным, он то и дело посматривал на наручные часы, и, как оказалось, их у него оказалось двое. Еще одни лежали в кармане. «А зачем тебе двое часов?» — удивился Головин, расправляясь с утренним десертом. «Однажды был такой случай, который боюсь вспоминать, поэтому лучше двое часов, чем опоздать. Так, ты поел?» «Практически закончил», — ответил Головин, едва сдерживаясь, чтобы не вылезать из десертной розетки остатки. Тогда закидывайся целлюлозой и пошли. Лучше в приемной несколько минут подождать. Когда они уже поднимались из-за стола, ввалился измученный Бен-механик. У него были красные воспаленные глаза и запавшие щеки. «Ты чего такой?» — не удержался от вопроса Вилли. «Ой, не спрашивай. Три тачки в хлам. Две еще можно восстановить, а одна — сплошное решето. Даже двигатель в двух местах прострелен бронебойными боеприпасами». Он еще раз махнул рукой и поплелся на раздачу набирать еды. А Вилли с Головиным покинули столовую, прошли в отделение подвала, где находилась дежурка, и там оказался лифт для прислуги, на котором они поднялись на второй этаж к рабочему кабинету мистера Кевина. Вилли провел Головина в приемную, где имелся стол для секретаря со всеми принадлежностями, но видно было, что никакого секретаря тут нет. Говорят, раньше тут кто-то был, перехватив взгляд Головина, сказал Вилли, но потом хозяин от него почему-то отказался. — Сколько времени осталось? — спросил Головин, которому передалось волнение Вилли. — Тут не бойся, тут хозяин сам вызовет, когда придет время. — А как вызовет? — А вон на шкафу красивая лампа, она загорится и сработает свисток. — Какой свисток? Обыкновенный, спортивный. Головин кивнул. Похоже, у него начиналась его обычная нервная трясучка, ему требовалось как-то отвлечься, поэтому он стал рассматривать обстановку приемной. Ничего особенного. Просторная комната, стулья, пара столов, рабочее кресло секретаря. Шкафы для бумаг, в углу у окна стойка для сервера и рабочий терминал. Все новое. Стены просто белые, на полу обыкновенное покрытие какого-то темно-серого цвета, немаркое. Головин ожидал увидеть в доме какие-то роскошные убранства, ведь снаружи дом был украшен разного рода излишествами, вроде колонн, портиков, бетона гипсовых цветов под мрамор. Но нет, тут повсюду царила рабочая утилитарная обстановка. Раздался свисток, и Марк подпрыгнул на стуле. Потом ярко вспыхнула лампа на шкафу для бумаг. Вилли подскочил к двери в кабинет и широко ее распахнул, а Головин набрал в легкие побольше воздуха и шагнул в кабинет так, словно нырнул на глубину. Мистер Кевин встретил Марка, стоя у широкого окна. На нем был бежевый джемпер, коричневые брюки и мокасины цвета шоколада. Теперь Головин знал этот цвет, а в руках он держал стек, поигрывая им, словно собираясь проверить новоприобретенного жеребца на скорость. «Ну, здравствуй, Марк!» – произнес он, постукивая стеком по краю подоконника. «Здравствуйте, мистер Кевин!» «Вообще-то все здесь называют меня хозяин, но ты на первых порах можешь говорить, мистер Кевин. Я же понимаю, чувство собственного достоинства и все такое...» «Ну, давай-ка присядем». Мистер Кевин указал стеком на стул напротив большого письменного стола, и Головин, подойдя к стулу, хотел было уже сесть, но вовремя сообразил, что раньше хозяина кабинета делать этого было нельзя. Кевин подошел к столу, не спеша сел, и лишь после его кивка сел и Головин. «Мне приятно видеть, что ты сегодня в корпоративной форме, Марк». «Спасибо, сэр. Как только мне выдали, сразу надел. А то поначалу ты в этих дорогих шмотках мне как-то не показался». Сказав это, Кевин театрально поморщился. «Но, как говорится, встречают по одежке, а провожают согласно информации, полученной от службы безопасности. Так?» «Видимо, так, сэр», — неуверенно ответил Головин. Манеры Кевина сбивали его с толку. «Мистер Форд, это который Феликс, он, как и положено по правилам, наводил о тебе справки. И оказалось, Марк, что тебя не взлюбила полиция, второй экономической зоны материка Большая Сенгардия, планеты Натерея. Как так получилось?» «Я купил левую лицензию на ботинке, сэр. Пытался сэкономить». Признался Головин, не зная, чего теперь и ожидать. «То есть вот эти байки про лицензирование всего, чуть ли не до трусов, вовсе не байки?» Удивленно спросил Кевин, откладывая в сторону стек. «На трусы и носки никакой лицензии не нужно, сэр. Только на верхнюю одежду и обувь. На обувь лицензия самая дорогая, а мы, кадеты, таких денег не имеем. Вот и крутились, как могли». «Лицензия на обувь», — произнес Кевин с какой-то мечтательной интонацией. Но у нас-то, конечно, не разрешат, мы же на казенной территории. Но расскажи мне вот что. Ты в курсе, что за тобой оказался целый хвост из сотрудников службы безопасности генеральной компании? Да, сэр, мне пришлось от них прятаться. А зачем они, по-твоему, гонялись за тобой? Не из-за копеечной же лицензии на ботинки? Я не знаю, сэр. Когда они наведались ко мне в общежитие, Фредди сказал «беги». Ничего хорошего от этого не будет. А кто такой Фредди? Сосед по жилому блоку. Ладно, Марк. — Объясни такую вещь. Ты попадаешь в полицию из-за поддельной лицензии на ботинки, потому что вынужден экономить, а сюда являешься в новых шмотках примерно на три тысячи квадров. Откуда такие деньги? Уж не за это ли за тобой гоняются СБКИ? Нет, сэр. Те деньги совсем из другого источника. — Из какого же? — Отвечай правду, Марк. С теми, кто мне лжет, здесь поступают очень сурово. — Да я не лгу, — воскликнул Головин, вскакивая. — Сидеть, — рявкнул Кейн и, схватив стек, ударил им по столу. Головин испуганно опустился на место. «Можно я начну с самого начала?» – спросил он. «Слушаю тебя», – разрешил Кевин, снова откладывая стек. Фредди придумал, как подменять флаеры на получение бесплатных продуктов. Мы получили эти продукты, а когда пришли домой и стали разбирать, оказалось, что в одном пакете на самом дне лежал непонятный сверток. Мы его развернули, и это оказался очень дорогой пистолет. Мы продали его за 20 тысяч и деньги поделили. А уже в порту... — Я на свою долю покупал эту одежду, чтобы меня не смогли узнать эти, как вы сказали, эсбеки. — Еще и торговец оружием, — с укором произнес Кевин и покачал головой. — А кому пистолет продали? — Бандитам, сэр. — И они не отобрали у вас его просто так, без денег? — усомнился Кевин. — Они хотели, сэр, но мы придумали комбинацию, чтобы этого не произошло, и у нас все получилось. — Обставили, значит, бандитов? — усмехнулся Кевин. — Да, сэр. — Кстати, насчет пистолетов. Ты стрелять-то умеешь? «Нет, сэр, не приходилось. На следующем периоде обучения должны были давать небольшой курс, но поскольку я сбежал...» Головин пожал плечами. «Ну ничего, это дело наживное. А скажи мне, Марк, что такое...» э, Кевин сверился с запиской на столе. «Что такое Интерспеллер?» «Интерспеллер?» — переспросил Головин и, взяв несколько секунд на раздумье, в результате отрицательно покачал головой. «Нет, сэр, никогда не слышал». — Интерспейлер — это такая шпионская штука, с помощью которой находят скрытые метки неявного кода, — произнес Кевин, внимательно следя за реакцией Головина. Но тот был лишь слегка удивлен и не более. — Значит, не слышал? — Нет, сэр. — Странно. А те ребята, что гнались за тобой с планеты на планету, были уверены, что прибор у тебя? — Да? — поразился Головин. — Но тогда это объясняет, почему они ко мне так привязались, сэр. Я ведь тоже сомневался, что это из-за ботинок. Кевин немного помолчал, раздумывая. Потом спросил, чем ты вообще занимался, кроме того, что вы с приятелем оружием торговали? Я только учился и подрабатывал, когда была такая возможность. И как подрабатывал? В последнее время помогал одному бизнесмену проверять отчетность, ошибки находил. А почему он нанимал тебя, а не лицензионного ревизора? Ревизор дорого стоил, а я делал все за 20 минут и всего за 30 квадров. А голограммы он потом еще где-то покупал по дешевке, чтобы проверку завизировать. Что ж там за отчеты, что ты за 20 минут их проверял? Но занятие это хорошее, даже если ты только это и умеешь делать. А знаешь, что я ценю больше всего? Что, сэр? Личную преданность. Если человек предан, я буду его поддерживать. А если предал, то... Кевин сделал красноречивую паузу и поиграл с тэком. То я перестаю его поддерживать. Внезапно для Головина в кабинет вошли еще двое. Кевин вызвал их незаметно для него, нажав по тайную кнопку. Эти двое прошли к столу и встали возле хозяина, повернувшись к Марку. «Это мистер Хубер», — произнес Кевин, указывая на высокого худого человека с короткой стрижкой с бесцветными бровями и ресницами. Корпоративный костюм болтался на нем, как на палке, а взгляд был неприветливым. «Он занимается нашей бухгалтерией, а также выявлением недобросовестных финансовых действий наших ответственных служащих. Рядом с ним мистер Марсалес. Он помогает мистеру Хуберу разговорить тех, кто не желает сознаваться в воростой финансов нашей организации». Головин смотрел во все глаза и не понимал, зачем его пугают. «Сейчас, Марк, ты пойдешь с этими господами, и тебе дадут какое-то задание по проверке документов, как ты сам заявил. Возможно, в этом ты у нас и преуспеешь. Все, господа, отправляйтесь». Головин поднялся и на негнущихся ногах направился к выходу. Сам открыл дверь и побрел куда-то, пока его не обогнал Марсалис. «Эй, парень, нам туда», — сказал он, разворачивая Головина, словно куклу, и тот зашагал в указанном направлении. Марк ожидал, что его приведут в какой-то каземат, где начнут выпытывать какие-то подробности чего-то, о чем он и не догадывался. Однако в результате они оказались в офисном помещении с окнами, техникой, стульями и сервером со множеством подведенных к нему проводов. Вдоль стены редком располагались четыре компьютерных терминала. «Садись за любой», — предложил Хубер, и Головин сел за ближайший. «Какие документы ты проверял? Финансовые?» «Да», — произнес Головин и сам не узнал своего голоса. «Ну давай, открывай вот эту папочку, бери первый документ и продемонстрируй нам, что и как ты проверяешь, а мы постоим посмотрим». Головин неуверенно открыл папку, оценил количество файлов и несколькими нажатиями клавиш соединил их в один массив, после чего запустил скоростной просмотр, но не очень быстро. Требовалось немного пообвыкнуться в новой обстановке. У Ахмеда в офисной комнате, хотя и пованивало какими-то заплесневелыми препаратами, украденными по случаю при перефасовке, Но там Головин работал много раз, и ему было комфортно. А тут, несмотря на чистый воздух и отсутствие приглушенного шума сортировочных аппаратов, он чувствовал себя неловко. «Не обращай на нас внимания, парень. Представь, что мы мебель», — сказал Хубер, и сам засмеялся своей шутки. «А не сумеешь расслабиться, мы тебе втащим». «Что ты сказал?» — спросил Головин, поворачиваясь к Марсалису. Тот неуверенно взглянул на Хубера, ища у того поддержки. «Не обращай на него внимания. Он больше не проронит ни слова». сказал бухгалтер, и так посмотрел на экзекутора, что Марк понял. Сейчас бухгалтер на его стороне. И вернулся к тексту. После этой небольшой стычки он почувствовал себя увереннее, поэтому ускорил прокрутку массива и стал видеть эти вспышки несогласованности с их конкретными адресами. Раз, раз, раз. Они мелькали, словно изображение фруктов на игровом барабане. «Все», — сказал Головин, останавливая процесс. «Что все?» — уточнил Хубер. «Я все проверил». «И что там?» «Записывайте или запоминайте». 2 12 4 семь семь 18 14 8 2 Головин назвал пару десятков мест, где он увидел несоответствие, и поначалу Хубер записывал, не переспрашивая, и успевая за быстро говорящим марком, но потом улыбнулся и бросил ручку. — Почему вы перестали записывать? — спросил Головин, закончив перечисление. — Я помню все эти документы, я же сам их готовил. — Первым ты называешь страницу, потом абзац и строку, правильно? — Да. — Я почти сразу понял твой код. И самое интересное, ты вскрыл всю нашу кухню. Это плохо? Ну, во-первых, это круто. А во-вторых, хорошо, что ты не госревизор. Те проглатывают наши подтасовки даже без подмазки. А ты заметил? Хубер помолчал, потом наклонился к головину и спросил. А как ты это делаешь? Там же по цифрам все сходится. Все чисто, не придерешься. Не знаю. В массиве данных должна быть своя гармония, свое устройство. Даже корявый текст имеет свою упорядоченную структуру. Как только они нарушаются... Появляется что-то вроде узелка на веревке. Допустим. А как ты его видишь? Я не знаю. Просто однажды начал за собой замечать, что могу быстро находить в текстах или вычислениях ошибки. Потом стал немного на этом зарабатывать. Вот и все. Ну что же, произнес Хубер, почесав подбородок. Надо будет подумать, как тебя лучше применить. Это умение хорошее. Главное, его пристроить правильно. А какой программой вы пользуетесь для составления документации? А какие ты знаешь? «Порцион, БС, Н+, это самые ходовые». «Молодец. У нас БС, но доработанный, индивидуальная модель. А почему ты спросил?» «Просто так», — сказал Головин, пожав плечами. «Просто любопытно, какими программами пользуются серьезные компании». На самом деле, Марк спросил не просто так. Он, как и в последний раз у Ахмеда, увидел второй, более глубинный слой рассогласований в структуре самого программного кода. Однако сообщать об этом Хуберу не стал. Интуиция подсказала ему, что это лишнее. «На, вот тебе планшет. Возьми и несколько раз воспроизведи свою подпись». «Зачем?» – спросил Головин. «Затем, что ты принят на службу и будешь иметь право подписи каких-то документов». Марк несколько раз расписался на планшете, и специальная программа быстро уловила стилистику и особенности его подписи, а затем перебросила в офисный компьютер, где информация тотчас была заархивирована и закодирована секретным кодом. Это была эталонная подпись. и она надежно пряталась в серверном хранилище вместе с другими эталонными подписями. Ну вот, теперь ты законный представитель нашей компании с правом подписания документов. Давай, начни вот с этих. Хубер бросил на узкий столик терминала папку с примерно двадцатью листами. Ну почему я? А почему подписываю я? А почему подписывает босс? Это работа такая. Каждый ставит подпись под документами своего уровня. Если ты хочешь, посмотри эти документы, ты имеешь право знать, что подписываешь. Головин открыл папку и стал перебирать листочки гладкой пластиковой бумаги. Какие-то заявки и требования на покрытие расходов, выставление претензий, ответы на запросы. Обычная канцелярская рутина, ничего серьезного. И он все подписал, испытывая при этом даже некоторую гордость от того, что ставил подпись в специальное окошко, над которым красивыми буквами было написано «Марк Джулиан Головин, младший адаптер». «Ну вот, на сегодня все. Можешь идти отдыхать. Марсалис тебя проводит. И еще». Давай-ка посети наш тир, пусть инструктор научит тебя стрелять. А то как-то даже неловко за тебя. Взрослый парень, а из пистолета стрелять не умеешь. Надеюсь, ты не против? Я? Я даже за. Мне это очень интересно. Ну и порядок. Идите в тир и проведите время до обеда с пользой. Настоящий мужчина должен уметь не только подписи ставить, но и аргументировать свое право на это в экстремальных условиях, разъяснил Хубер и головинством согласился.